Голова шестая. Беглецы мобилизовались. Появление стирателя меняло все. Меняло весь уклад их существования. Они видели реальную угрозу существования в этом пространстве. Появлялось чувство безысходности. Бывал и наблюдал за настроениями, понимая, что все напуганы. Он и сам немало удивился тому, что стиратель появился с такой командой. Хотя, чему здесь удивляться? Прошлую битву со стирателем он выиграл. Команда беглецов разрослась и превратилась в реальную силу. Силу, которая могла легко противостоять одному стирателю. И все же этой команды стирателя было явно недостаточно, чтобы их уничтожить. Он много времени занимался беглецами, чтобы их организовать. И ему это удалось. Создал целую сеть сопротивления. Бывалый. Главная и самая мощная сущность отрицательного порядка, беглец, сумел сделать мультиверсом своей территории и воевал теперь на своей территории. Знал, что на место побежденного стирателя придет другой, и так до бесконечности, пока его не уничтожат. Поэтому решил стоять до конца, да и времени хватало. Промежуток между появлением стирателя и большой, и он с толком воспользовался этим временем. Беглецы во всех уголках мультиверса мы уже знали о появлении стирателя и очень беспокоились. Одно дело готовиться к его появлению, и совсем другое – реальное появление и начало противостояния. Поэтому и решил перед ними выступить, чтобы успокоить и настроить на длительную борьбу. Вибрировал в общем энергетическом фоне, который нельзя отличить от естественного. «Все, кто меня слышит!» «Наконец случилось то, что должно было случиться рано или поздно. Появилась сущность, которая пришла за нами, за нашим существованием. Когда мы бежали из своих универсумов, мы не знали, какая реальность нас ожидает. А она такова. Нас здесь периодически уничтожают или стирают. Есть ли спасение от этой напасти?» «Определенно есть. Нужно бороться за свое существование». Мне удалось победить прошлого стирателя в одиночку. Теперь нас много. Мы готовились к его появлению. И можем противостоять во всех уголках мультиверсума. Мы будем сражаться, а не ждать, пока стиратель нас уничтожит. Если мы его победим, то продлим свое безопасное существование здесь надолго. Пусть вас не пугает то обстоятельство, что стиратель появился не один, а с командой, Мы тоже команда, и будем бороться за свое существование до конца. Каков будет этот конец, зависит от нас. Выбирать вам. Я свой выбор сделал – бороться и победить. Беглецы слушали и наполнялись решимостью, понимая, выбора у них нет – погибнуть или победить. Если не победить, то погибнуть в бою. Ведь на самом деле они не просто сущности, а мощные боевые единицы в своих бывших универсумах. Да, бежали. Правда, не знали, в какую реальность. Узнали. Ничего хорошего. Просто существование и борьба со стирателем. За это же существование. Но все они не знали, что после прола и по прошествии периода они вновь возрождались. Получалось, что им обеспечено бесконечное существование в универсуме. Тогда как здесь рано или поздно наступал конец. Рано или поздно стиратель сотрет их окончательно с ликами раздания. Поэтому сущности с энтузиазмом ответили на призыв бывалого к действию. Тот ожидал такой реакции и продолжил уже в более деловом ключе. «Я знал, что без боя вы не сдадитесь. Мы знаем мультиверсум, а вот стиратель пока плохо ориентируется здесь. Таким подарком нужно воспользоваться». Устроим засаду на команду стирателя, атакуем команду изнутри. Нужно проникнуть во флот табонов, как они его называют, и атаковать систему управления. Оптимально взять их под контроль и использовать против стирателя. Эта высокая миссия возлагается на дезорганизацию, сущность которая отлично знает этот участок работы. Дезорганизация с готовностью приступила к исполнению, а бывалый начал готовить ловушку для команды стирателя. Энтропия трудилась над тоннелем мембраны одного из универсумов. Сил потрачено много, толку мало. Удалось пройти самую малость, и это самые слабые слои. Далее они становились все плотнее. После обращения бывалого поняла, что пробить тоннель не успеет. То, что его пробить можно, сомнений не вызывало. Только времени для этого нужно очень много. А сейчас необходимо противостоять стирателю и бороться за свое существование, существование всей колонии беглецов. Она поддерживала бывалого, понимая, что по-другому нельзя, по-другому забвение для всех. Бывалый сразу ее заметил и даже поддержал на первых парах с идеей тоннеля в универсум. Однако быстро понял всю бесперспективность этой затеи и переключился на практическое решение вопросов. Провибрировал. «Когда поймешь, что тоннель не пробить, возвращайся, я найду тебе место». Вот и пришло это время. От идеи она не отказалась, но времени на это не было. Решила закончить работу в будущем, а сейчас примкнуть к осажденным беглецам. Покинув тоннель универсума, провибрировала. «Бывалый, я готова к выполнению задач по нейтрализации стирателя». Тот понимал всю серьезность положения, понимал, что легко не будет. Придется жертвовать многими, чтобы выжили единицы. Или те, кому повезет. Дестабилизация удачно внедрилась в ИИ флота Табонов и успешно работала. Осталось серьезное направление. Задача для команды. Здесь нужен исполнитель с особым подходом. И такой имелся. Им оказалась энтропия. и готовился начать ее уговаривать, но она сама вышла на связь и предложила свои услуги. Такое развитие событий его устраивало. Ответил ей сразу. «Я ждал твоего появления. У меня есть для тебя ответственное поручение. Жду вставки», — так он назвал один из универсумов обманок. Энтропия знала, где он расположен, и направилась туда. и доброжелательно ее встретил. Показал расположение сил и тактическую обстановку в мультиверсуме. Энтропия сразу отметила, что команда стирателя гораздо меньше — поэтому горячо провибрировала. «Почему мы медлим?» «Их мало, мы легко расправимся с ними и победим». Он понимал ее горечность. В прошлом так бы и сделал, но теперь, умудренный опытом, осторожно ответил. «На первый взгляд их малое количество вводит в заблуждение, но на самом деле они очень сильные, и с насколько расправиться с ними не получится. Придется повоевать». В прямое столкновение со всей командой стирателя вступать рано. Нужно его ослабить. Как? Его сила в команде. Нужно уничтожить команду, а со стирателем я разберусь сам. Энтропия не совсем была согласна, но понимала одно. убывало его за плечами опыт и победа над стирателем. А это дорогого стоило. Какое задание ты хотел поручить мне? Самое ответственное. «Ты будешь руководить засадой на боевую единицу стирателя под названием «Станция Надежда».» Энтропия застыла в немом удивлении, и не в силах ответить. Бывалый интерпретировал ее молчание по-другому, как нежелание исполнять приказ. «Так как насчет засады Энтропия?» Та, наконец, приобрела способность мыслить здраво и ответила неожиданно. «Скажи, бывалый...» А кроме станции «Надежда», кто еще нам противостоит в команде стирателя? Флот Табонов, вернее, его аналог в энергетическом состоянии. Ксор Гелиос и оператора «Абсолюта» — одной из вселенных. Энтропия принимала информацию и понимала, кто прибыл за ними. Осталось определить личность стирателя. У нее уже имелись подозрения, нужно только их проверить. Ее ответ шокировал бывалого. «Я знаю, кто это». Они победили меня в моем универсуме и вынудили бежать. Флот Табонов создала я и готовилась использовать его. Но они перехватили его у меня и, надо же, привели сюда. Мой флот воюет против меня. Вот это поворот. Не может быть. Слегка завис и не веря в то, что сообщала ему Энтропия. Ее информация меняла много, если не все. Энтропия тем временем продолжала. «Может, бывало, может!» «Все так и есть!» Станция «Надежда» активно и очень успешно противостояла мне в социуме. На станции мощные флоты, и ее поддерживали операторы Абсолюта. Правильнее будет сказать «воины Абсолюта» во главе с неким Алексом, который эволюционировал из биологического существа до невиданных высот, и даже мне пришлось с ним как-то сразиться. Он достаточно мощная сущность». Примечание один. И, скорее всего, они прибыли сюда за мной. Примечание один. Роман воины Абсолюта». Бывалый, наконец, пришел в себя, проанализировал информацию, которую ему сообщала энтропия, и находил ее очень даже привлекательной. Вести войну с врагом, которого знаешь, гораздо легче, чем с тем, кто тебе неизвестен. Энтропия. Мы используем твои знания. «Теперь вспомни или предположи, кто может быть стирателем». Энтропия проанализировала, но так и не пришла к пониманию и полной уверенности. Ответила уклончиво. «Здесь нужно учитывать такой момент. Мы не знаем, как происходит становление и откуда появляется стиратель. На этот момент у нас только предположение, что он один из тех, кто бился против меня». «И кто же это, по-твоему?» «Стирателем может быть любой из них». «На мой взгляд, вероятнее всего, воин-абсолюта Алекс». «Понимаю, как уточнить информацию». Вопрос риторический, он провибрировал его в раздумье. Но энтропия посчитала, что он задал его ей и ответила. «Чтобы узнать точно, кто является стирателем, мне нужно вступить с ним в контакт». Бывалый перебил ее несколько возмущенно. «Ты что? Как только ты вступишь в контакт, они тебя запеленгуют, и тогда уже не спастись». «Нужно найти другой способ». «Увы, другого способа нет. Нужно придумать способ, чтобы не запеленговали». «Можно, конечно, и придумать. А нужно ли? Мы теперь и так знаем многое». «Верно. Но ты не учитываешь один момент». «Какой?» «Команда стирателя с биологическими корнями. Она весьма сентиментальна. Они обязательно ввяжутся в переговоры со мной. Ну, а мы этим должны воспользоваться». «Что значит сентиментально?» «Подвержены чувственности». Незнакомый с этой стороной, бывалый, решил не вникать и довериться энтропии. «Мне непонятно, что это. Но достаточно того, что ты ориентируешься в этом вопросе. Поэтому я полностью полагаюсь на тебя. Какие результаты ты ожидаешь от этих переговоров?» «Смотря как они пойдут. Одно можно сказать определенно. Я постараюсь их затянуть». Ну, а ты вместе с другими нападешь и устранишь угрозу. Неплохой план. Тянуть не будем. Давай приступим немедленно. Я готова. Отлично. Я готовлю сеть, через которую ты будешь общаться. Вскоре образовалась сеть сущностей, через которых будут проходить вибрации энтропии. Засечь ее стало невозможно, так как вибрации попеременно фиксировались во всех секторах мультиверсума. По крайней мере, в теории энтропия собралась и под поощрительный энергетический взгляд бывалого приступила. Ее вибрации, проделав сложный путь, достигли стирателя. Георгий обсуждал с командой новую стратегию. Возникало много вопросов. Один из них – как поступить, если родной универсум сущности уже схлопнулся? Вопрос поднял Антон. Георгий отвечать не торопился. Подумал было вновь беспокоить непостижимого – но передумал. Не стоило так часто задавать ему вопросы. Тем более, что ответ очевиден. Антон, в таком случае вариантов нет. Мне придется стереть эту сущность. По-моему, справедливое возмездие за коллапс целого универсума. Несомненно, стиратель другого наказания быть не может. Иерарх, внимательно анализировавший беседу и выводы стирателя, посчитал, что настала пора выступить ему. Новая стратегия требует новых подходов и нового энергетического сопровождения. Прозвучало несколько загадочно, поэтому Георгий поинтересовался, что ты имеешь в виду. Думаю, что вернуть сущность по ее добровольному согласию не удастся. Придется делать это насильно. Вопрос, как? Вариантов два. Первый, нанести ей такое поражение, что она уже не сможет сопротивляться и в таком виде отправлять свой универсум. Второй вариант менее радикальный, но более затратный. Создать энергетическую сеть и накидывать ее на беглеца, после чего доставлять в универсум. Оба варианта рабочие, я подытожил Георгий. Если первый можно применять немедленно, то второй требует подготовки. Нужно создать такую сеть. Иерарх. Есть предложение. Предложение одно. Нужно всей команде включиться в работу и создать еще есть энергетическую структуру и внезапно замолчал. Вся команда услышала обращение энтропии к стирателю. Невероятно, но это была действительно она. Ее вибрации знали все. Правда, слегка ослабленная, но ее удивлению не было предела. Стиратель узнал меня. Я энтропия, та самая, которая смогла сбежать из универсума. Но ты меня хочешь настичь и покарать. Я была очень удивлена, обнаружив мультиверсуме моих табонов, станцию «Надежда», операторов, воинов «Ксора». Неужели все ради меня?» Георгий было хотел ответить, но Ирах предостерегающе остановил его и показал на себя, прося разрешения ответить, прокомментировав, «Она не знает, кто стиратель, и пытается определить. Нужно ввести ее в заблуждение». Георгий согласился и разрешил отвечать иерарху, который сделал солидную паузу, давая команде возможность поработать и засечь местонахождение энтропии. Потом завибрировал. «Энтропия! Какая неожиданность! Ты талантливо сыграла свою роль и обвела вокруг пальцев всех, даже единого и всетворца. Думала, что тебе это сойдет с рук? Ошибаешься!» «Всетворец обещал тебе стереть, если еще раз нарушишь правила». «И ты нарушила». Он сделал паузу, давая Энтропии осознать, кто с ней общается. Она быстро поймет по вибрациям. Энтропия действительно анализировала. Беглецы с надеждой на нее смотрели. Бывалый даже слегка давил. «Ну что, знаешь, кто это?» «Да. Высший оператор иерарх». «Однако высокую планку взяли». В прошлый раз смотрителем был обыкновенный страж. Продолжая общаться, нужно побольше выведать. — Я поражена, — продолжила Энтропия. — Такой переполох всего лишь из-за одной меня. Ты, высший оператор иерарх, теперь стиратель? Прозвучало как полувопрос-полутверждение. полуутверждение. Энтропия, будь умней. Ты понимаешь, с кем связалась и кому теперь противостоишь. — Конечно, знаю. Иерарху-стирателю и его команде. Мы видим, что ты здесь не одна. Видимо, вы готовитесь противостоять нам. Ты прав. Без боя сдаваться резона нет. Других вариантов, кроме нашего стирания, у вас нет. Георгий быстро передал Иерарху информацию, которую нужно озвучить для всех беглецов. Иерарх выслушал и бросил на него уважительный взгляд. Ты права. Так было раньше, но времена меняются. У нас теперь новые условия. Озвучь. Все просто. «Желающие могут добровольно вернуться и продолжить свою деятельность в той ипостаси, в которой были до побега. Никаких наказаний! Я знаю, оператора никогда не врут. В чем смысл возвращения?» Иерарх посмотрел на Георгия. Тот мнемонически кивнул. Смысл в одном. Покидая универсум, сущности нарушают порядок и со временем универсум коллапсирует. «Возвращаясь, вы спасаете свои универсумы и сущностей, которыми руководили и с которыми работали». Информация произвела эффект разорвавшейся информационной бомбы. Беглецы молчали, внимательно наблюдая за энтропией. Она не находила противоречий и ловушек. В конце концов, возвращение предпочтительнее, чем блуждание в мультиверсуме, где ее могли стереть в любой момент. Допустим, я поверила и заинтересовалась – «Как мне попасть в свой универсум?» «Я тебя туда доставлю. У меня есть возможность проникать в любой универсум мультиверсума». «Ну, как перспектива?» «Заинтересовала тебя?» Помимо воли она ответила «Не только меня». Ее тут же прервал бы вступая в дискуссию. «Не так быстро, и стиратель Теперь я знаю, кто ты. Одного стирателя я уже успокоил, и тебя успокою». «Кто это там подал голосок?» — очень громко провибрировал Иерарх. «Мы знаем о тебе. Оказывается, ты трус. И теперь будешь прятаться за сущностями послабее? Будешь шантажировать их уничтожением? Не получится!» «Почему?» «Раньше получалось. Ты победил только одного стирателя и никогда не противостоял сущностям одного с тобой порядка». «Допустим? И что?» «Вот ты и попался». «Ты никого не сможешь удержать против воли!» «Посмотрим!» С угрозой вибрации ответил бывалый. Иерарх продолжал вибрировать, а стиратели команды приготовились к бою, понимая, что бывалому терять нечего. Беглецы же смотрели на бывалого, который трансформировался, превращаясь в огромную тучу энергии с невероятной напряженностью. «Что, уставились? Я вас столько времени защищал и учил. Теперь вы мне помогите!» «Нападем на стирателя, победим и будем жить дальше». «Нам такая жизнь не по нраву», — Провибрировала энтропия. «В универсуме во всем есть смысл. Здесь он отсутствует, просто существование в ожидании конца. Я возвращаюсь». и не дал ей договорить. Ударил стрелой энергии прямо в середину ее сущности. Стрела прошила энтропию насквозь и ушла в пространство, не причинив вреда. «Не получилось, и бывалый... «Операторы никогда не врут и всегда выполняют свои обещания. Ты ничего нам не сделаешь». «Кто со мной?» — обратилась она к беглецам. «Операторы держат слово. Я их знаю».